213. Апрель 4. Очень трудно, живя в мире и погружаясь в заботы перипетии дня, отрываться от этих впечатлений и быть не от мира сего, но от мира неприходящих явлений. Дух хочет сосредоточиться на них но оболочки наполненные земными перепевами продолжают против воли звучать на те впечатления которые воспринимали они в течение дня происходит борьба между временным и неприходящим знание позволяет понимать что все эти звучания и земных впечатлений временные и приходящие что им нет и не может быть места в высших мирах что они должны уйти вместе с телом и оболочками которые будут сброшены что, исполнив свою роль на земле, лично земное прекращает свое существование. Но, несмотря на это знание, земное продолжает наполнять сознание, заслоняя неприходящее. Ведь все земное придется оставить на земле, ведь с собой можно взять только опыт и знание, ведь связь с учителем поверх всего временного и земного. Все это известно ведь эту известность необходимо притворить в жизнь и осуществить практически, то есть, живя в мире плотном, действительно понять в применении каждого дня. В мире всем надо прочно стоять на ногах, выполнять свои земные обязанности перед людьми и перед телом своим и оболочками, питая их соответственно, но нельзя забывать ни на мгновение, что воплощение на земле дается не ради земли, но для собирания, пребывая в физическом теле элементов бессмертия. Нельзя забывать, что земная жизнь без понимания этой цели становится лишенной всякого смысла. Ведь не для того живет, страдает и мыслит человек, чтобы есть, пить, иметь то, чего он будет лишен с окончанием данного воплощения. Решение в том, чтобы уравновесить. Духовное и земное в своем понимании, не позволяя временному затмевать и заслонять собою вневременное. Ведущих к достижению бессмертия. Не во временной смертной личности заключается это бессмертие, не в других оболочках, которые сбрасываются одна с другой в мире надземном, но выше, в сфере духа, в неприходящей бессмертной триаде, собравшей от временных оболочек своих материал, давшей возможность сознательной жизни в высших сферах надземного мира.